Глава 18. Важные вопросы. Снаряд, между тем, уже миновал горные троги тихо. Барбекин и его товарищи с величайшим вниманием рассматривали блестящие лучи, которые по всем направлениям расходились от центра знаменитой горы. Что это за сияющий ореол? Какие геологические процессы породили этот лучезарный веер? Этот вопрос чрезвычайно занимал Барбекин.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 «На мой взгляд, это звездообразная трещина, вроде трещины на оконном стекле от удара пули или камня». «Бесподобно», — улыбаясь, — ответил Барбикин. «Но от чья же могучая рука швырнула такой камень?» «Для этого не нужно никакой руки», — ответил Ордан, не сдаваясь. «А что касается камня, то его роль могла сыграть какая-нибудь комета». «Комета? На кометы привыкли сваливать все», — воскликнул Барбикин. «Дорогой Мишель...»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 Оно, мне кажется, вполне удовлетворительно объясняет происхождение этих лучей. «На смесь, как видно, не дурак», — заявил Мишель. Путешественники не могли наглядеться на великолепное зрелище тихо. Снаряд, утопавший в двойном сиянии луны и солнца, должен был казаться со стороны раскаленным шаром. Итак, наши путешественники внезапно перешли из холода в зной. Сама природа подготовляла их к превращению в селенитов превратиться в селенитов Эта мысль снова вернула их к проблеме обитаемости Луны. Вправе они были решать эту проблему после всего виденного ими? Могли ли они решить ее в положительном или отрицательном смысле? Ордан приставал к товарищам и требовал, чтобы они без обеняков высказали, наконец, свое мнение, существуют ли на Луне животные или люди. «Я думаю, что мы можем ответить на это», — сказал Барбикин. Только, по-моему, вопрос должен быть поставлен несколько по-другому. «Дело за тобой. Ставь вопрос как хочешь», — ответил Ордан. «Так вот, задача тут двойная и требует двойного решения. Обитаема ли теперь Луна или нет? Была ли Луна вообще когда-нибудь обитаема?» «Хорошо», — сказал Николь. «Остановимся сначала на первом вопросе. Обитаема ли Луна теперь?» «Говоря по совести», — вздохнул Мишель Ордан, «я ничего не могу сказать». «А я отвечу отрицательно», — сказал бабикин «В ее теперешнем состоянии, с ее разреженной атмосферой, почти высохшими морями, недостатком воды и отсутствием растительности, резкими переходами от тепла к холоду, с ее ночами, лящимися в течение 354 часов, Луна кажется мне необитаемой. Мало того, я думаю, что на ней отсутствуют условия, благоприятные для возникновения животного мира»,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 — возразил Мишель. — Именно, — ответил Барбикин. — Для нас это бессмыслица Итак, можно подвести итоги прением? — спросил Мишель. — Можно, — ответил Николь. — Хорошо, — продолжал Мишель Ордан. Ученая комиссия, заседающая в снаряде пушечного клуба, на основании новых полученных фактов единогласно решила, что Луна в данное время необитаема.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 «Так вот, по некоторым расчетам, средняя температура Земли дойдет до нуля через 400 тысяч лет». «400 тысяч лет!» — вскричал Ордан. но «Ну так мы успеем еще пожить. А то ты перепугал меня до смерти. Послушать тебя, кажется, что нам осталось всего каких-нибудь 50 тысяч лет». Опасения Мишеля рассмешили его товарищей. Педантичный никель любивший во всем порядок, снова вернулся к повестке дня —